Глава шестая. Часть первая. В феврале 1695 года в Кремле с постельного крыльца думным диаком Виниусом объявлено было всем стольникам, жильцам, стряпчим, дворянам московским. и дворянам городовым, что б они со своими ратниками и дружинами собирались в Белгороде и Севске к боярину Борису Петровичу Шереметеву для промысла над Крымом. Шереметев был опытный и осторожный воевода. К апрелю месяцу собрав 120 тысяч служилого войска и соединившись с м а л о р о с с и й с к и м и казаками, он медленно пошел к низовьям Днепра. Там стояли древняя крепость Очаков и укрепленные турецкие городки: Кизикерман, Арсланордек, Шахкерман. И в устье Днепра на острову соколиный замок. От него на берега протянуты были железные цепи, чтобы заграждать путь в море. Огромное московское войско, подойдя к городкам, промышляло над ними все лето. Мало было денег, мало оружия, не хватало пушек, длительная переписка с Москвой и за всякой мелочи. но все же в августе удалось взять приступом Кизикерман и два д р у г и е городка. По этому случаю встане Шереметьево был великий пир. С каждой заздравной чашей стреляли пушки в траншеях, наводя страх на турок и татар. Когда п о б е д е написали в Москву, там с облегчением заговорили. Наконец-то, хоть кус отхватили у Крыма, и то честь. Той уже весной тайно без объявления двадцать тысяч лучшего войска, полки Преображенский, Семеновский, и л и ф о р т о в стрельцы, городовые солдаты и роты и з д ь я к о в были посажены. У всех с в я т с к о г о м о с т а н а м о с к в е р е к е наструги, каторги и лодки, и караван, р а с т я н у в ш и с ь на много верст, под музыку и пушечную пальбу поплыл в Аку и оттуда Волгой до Царицына. Генерал Гордон с двенадцатитысячным отрядом двинулся степью на Черкасск. Оба войска направлялись под турецкую крепость Азов на Азовском море. Здесь турки держали торговые пути на восток и на хлебные Кубанские и Терские степи. Диверсия под Азов решена была на военном совете или консилии или ф о р т о м Гордоном, автономом Головиным и Петром. чтобы не было огласки, да туркам не было бы много чести. Петра п р и в о й с к е приказано именовать бомбардиром Петром Алексеевым. Да и позора меньше, б у д е неудача. На консилии много думали, на кого оставить Москву. Народ был неспокоен. Под самой столицей рыскали разбойничишайки. ь Дороги заросли травой, до того опасно стало ездить. Страшный враг. Соф, ь я сидела в н о в о д е в и ч е м правда, тихо, молча, но надолго ли? На одного человека можно было положиться без раздумья. Один был верен без лукавства, один только мог пугать народ, Федор Юрьевич. Рамадановский, князь кесарь п о т е ш н ы х походов и в с е ш у т е й ш е г о собора, на него и оставили Москву, а чтобы над ним не хихикали в рукав за прежнее, велено было без шума именовать его князь кесарем и величеством. Бояре вспомнили, что такой же случай был сто лет назад. Когда Иван грозный, отъехав в Александровскую слободу, посадил в Москве полушута п о л у п у г а л а татарского князя Симеона б е к б у л а т о в и ч а царем всей России, вспомнили и покорились, а народу было все равно, что князь кесарь и что чер т дьявол. знали только, что Рамадановский беспощаден и крови не боится. Бомбардир Петр Алексеев плыл во главе каравана на лефортовой многовесельной к а т о р г е По пути хлебнули горе. Лодки, струги и пауски, построенные купечеством и г о с у д а р е в ы м и гостями, текли и тонули. В туманные весенние ночи блуждали в разливах на мели. В нижнем Новгороде пришлось пересесть на в о л ж с к и е барки. Петр писал Рамадановскому: у м и н х е р к ё н и к за которую вашу государственную милость должны мы до последней капли крови свою пролить, для чего и посланы». А сдешним возвещаю, что холопи ваши, генералы Автоном м и х а й л и ч и Франц Яковлевич со всеми войсками со всеми войсками дал Бог здорово и намерены завтрашнего дня идти в путь, а мешкалы для того, что иные сюда в три д н и на силу пришли. суды, которые делали гости гораздо худы, иные и на силу пришли, а из служилых людей по сей число умерло небольшое число. Засим отдаюсь в покров щедрот ваших, всегдашний раб пресветлейшего вашего величества Бомбордир Петр. Не останавливаясь, проплыли мимо Казани, где разлив омывал белые стены, миновали высокобережный Симбирский городок Самару, в защиту от кочевников о б н е с ё н н ы й деревянным ч а с т о к о л о м на земляных раскатах. За Саратовом травянистые берега утонули в солнечном мареве, голубая река текла Лениво. Степной зной дышал, как из печи. Пётр л е ф о р т Алексашка и князь Папа, взятые в поход для шумства и пьянства, целыми днями курили трубки на высокой корме к а т о р г и Казалось, когда поглядывали на многоверстный караван судов, поблескивающих ударами весел, что продолжается все та же военная потеха. Что за крепость Азов и как ее воевать? Про то хорошо, не знали, на месте будет в и д н е е Князь папа пьяненький, ласковый, говаривал, с д и р а я ногтями шелуху сизого носа. Должили мы, сынок, давно ли я тебя цифирито учил? На войну поплыли. Ах, ты мой красавец! л е ф о р т дивился роскоши и величию реки, б е з к о н ц а и без края. Что король французский, что император австрийский, говорил он. О, если бы побольше у тебя денег, Пётр, нанять побольше инженеров в Европе. Побольше офицеров, побольше умных людей, какой великий край, дикий и пустынный край. В царице не караван остановился, и здесь начались беды. Лошадей, оказалось, всего пятьсот голов. Солдаты, отмотавшие руки на веслах, должны были на себе тащить пушки и обозы. Не хватало хлеба, пшена, масла. Усталые и голодные войска три дня шли степью на городок Паншина к Дону, где находились главные склады продовольствия. Много людей натервалось, попадало. Думали отдохнуть в Паншине, но. Туда навстречу прибыло письмо от боярина Тихона с т р е ш н е в а ведавшего кормом для всей армии. Господин бомбардир, печаль нам слезная из-за воров подрядчиков. Гости Воронину, ш а к о в и Горезин взялись поставить пятнадцать тысяч ведер сбитню. Сорок пять тысяч ведер уксусу, д а с т о л ь к о животки, двадцать тысяч сетров соленых, достолько да же лещей, судаков и щук, десять тысяч пуд ветчины, масла и сала пять тысяч пуд, соли восемь тысяч пуд, дано подрядчикам тридцать три тысячи рублей. С тех денег половину они украли. Соли вовсе нет ни фунта, рыба вонючая, в амбар нельзя войти, хлеб лежало и весь. Одно, о в ё с добрый, и сено доброе ж оставил купчина Иван Бровкин. От всего воровства тебе милостивому нашему печаль, а р а т н ы м людям оскудение. Теперь только Бог может сделать, ч т о б в том р а т н о м деле вас не задержать. Петр и л е ф о р т о ставив войско, поскакали в Паншино. Небольшая станица на острову посреди Дона была окружена, как горелым лесом, оглоблями обозов. Повсюду лежали большерогие валы. п о с л с ь стреноженные лошади, но не живой души. В послеобеденный час спали часовые, караульщики и звозные солдаты. Одиноко простучали по наддонам копыта всадников. н а б е ш е н ы й окрик Петрачьята в з л о х м а ч е н н а я голова вылезла из заплетня из конопли. Очесываясь, мужик повел к хате, где стоял боярин. Петр рванул дверь, загудели потревоженные мухи. На двух сдвинутых лавках, покрывшись с головой, спал Стрешнев. Петр сорвал одеяло, схватил за редкие волосы перепуганного боярина, не мог говорить от ярости. п л ю н у л ему в лицо, стащил на з е м л я н о й пол, бил б о т ф о р т о м в старческий мягкий бок. Часто дыша присел к столу, велел открыть ставни, глаза выпучены, под загаром гневные пятна на похудевшем лице. Докладывай, встань! крикнул он Стрешневу. Сядь. Подрядчиков повесил. Нет, почему? Государь Петр топнул ногой. Господин бомбардир Тихон Стрешнев и к р я х т е т ь боялся, и кланяться боялся. п о д р я д ч и к и пускай д о с т а в я т сначала, что должны по записи, а то что же с мертвых то нам спрашивать? Не так, дурак. А почему? Иван Бровкин не ворует. Мои люди не воруют, а ваши все воруют. Подряды все передать Бровкину, Ушакова, Воронина в железо, в Москву, к Рамадановскому. Так, гуд, сказал л е ф о р т Что еще? Суда не готовы, господин бомбардир? Все суда готовы. Давиче последние пригнали из Воронежа. Идем на реку. Стрешнев в одних домашних Софьяновых чоботах, в распоясанной рубахе пошел д р е б л ы й р ы с ь ю за царем, шагающим, как на ходулях. На зеркальной излучине Дона стояли в несколько рядов бесчисленные суда, лодки пауски. Узкие с камышовыми поплавками казачьи струги, д л и н н о н о с ы е галеры с веслами только на передней части, с прямым парусом и чуланом на корме. Все только что сверфи. Течение м их покачивало. Многие полузатонули. Лениво висели флаги. Под жарким солнцем трескалось не крашенное дерево, блестели осмоленные борта. л е ф о р т отставив ногу в желтом б о т ф о р т е глядел в трубу на караван. Зергут, посуды достаточно. Гот отрывисто повторил Пётр. Чумазые руки его дрожали, и как всегда л е ф о р т высказал его мысль. Отсюда начинается война. Тихон Никитич, не сердись. Пётр клюнул всхлипнувшего стрешнего в бороду. Войска прямо грузить на суда не мешкая, азов возьмем с налету. На шестые сутки на рассвете. В хате с т р е ш н е в а в табачном дыму написали письмо князю Кесарю. Мейнхер к ю н и к отец твой великий господин святейший Кир, а Никита, архиепископ п р е ш п у р г с к и й и в с е я Яузы и всего кукуя патриарх. Такожде и х о л о п и твои, генералы, Автоном Михалыч и Франц Яковлевич с товарищами в добром здоровье, и нынче испанши наедем в путь в добром же здоровье. В марсовом е р м е не пристанно трудаемся, ж и про твое здоровье пьем водку, а паче пиво. При всем стояли с малой разборчивостью подписи: ф р а н ч и ш к о л е ф о р т Олег Сашка Меньшиков, ф е т к а т р о й к у р о в Петрушка Алексеев, а в т о м о ш к а Головин, Вариной Мадамкин. Неделю плыли мимо казачьих городков, стоявших на островах посреди Дона, миновали. Голубой, Зимовейский, Цемлянский раздоры, Маныч. На высоком правом берегу видели раскаты плетни и дубовые стены Черкаска. Здесь бросили якоря и три дня поджидали отставшие Пауски. с т е н у в караван двинулись к Казову. Ночь была мягкая, непроглядная. Пахло дождем и травами. Трещали к у з н е ч ы к и странно вскрикивали ночные птицы. На головной галерее л е ф о р т а никто не спал, трубок не курили, не шутили, медленно всплескивали весла. В первый раз Петр всейю кожею ощутил жуть опасности. близко по берегу двигалась темнота, какие-то очертания. Вглядываясь, слышал шорох листвы, о туда т из т ь м ы вот-вот зазвенит тетива татарского лука. Поджимались пальцы на ногах. Далеко на юге п о л о х н у л в тучах грозовой свет, грома не донесло. э л и ф о р д сказал: утром услышим пушки генерала Гордона. Под утро небо очистилось. Казак к о р м ч и й направил галеру за нею весь караван рекой Кайсогой. Дона остался вправо. Поднялось жаркое солнце. Река, будто стала полноводнее. Берега отодвинулись. Растаялам гла над заливными лугами. Впереди за песками опять появилась сияющая полоса Дона. На к о с а г о р а х виднелись полотняные палатки, телеги, лошади, вились флаги. Это был главный военный лагерь, поставленный Гордоном, Митишево-Пристань в пятнадцати верстах от Азова. Пётр сам выстрелил из носовой пушки. Ядром мячиком поскакало по воде. Поднялась стрельба из ружей и пушек по всему каравану. Пётр кричал, с р ы в а ю щ им ся боском. Греби, греби, вёсла гнулись дугой. Солдаты гребли, уронив головы. В метишевой пристани войска выгрузились. Усталые солдаты засыпали прямо на песке. Унтерофицеры поднимали их палками. Скоро забелели палатки, дымки костров потянуло на реку. Петр, л е ф о р т и Головин с тремя казачьими сотнями поскакали за холмы в укрепленный лагерь Гордона на половине пути до Азова. Пестрый шатер генерала и з д а л и в и д н я л с я на кургане. По пути валялись. Лошади пронзенные стрелами, сломанные телеги. Уткнулся в полынь маленький голый по пояс татарин с запекшимся затылком. Конь под Петром захрапел, косясь. Казаки рассказывали, как выйдут наши о б о з ы из метишей. Татарва и напускает тучей. Эти места самые тяжелые. Вон а. указывали нагайками за холмами-то маячат они гляди сейчас напустят всадники погнали лошадей кургану у шатра стоял Гордон в стальных латах в шлеме с перьями подзорная труба уперта в бок морщинистое лицо строгое и важное заиграли рожки ударили пушки С Кургана, как на ладони, был виден залив, озаренный закатным солнцем, тонкие минареты и серо-желтые стены Азова, п о ж а р и щ е на месте слободы, сожженной турками в день подхода русских. Перед крепостью по бурым холмам тянулись изломанные линии траншей и пятиугольники редутов. Вдали безветренного залива стояли супавшими парусами многопушечные высокие корабли. Гордон указал на них. На прошлой неделе турки подвезли морем из скафы полторы тысячи я н о ч а р Нынче эти корабли подошли с войскамиш. Мы вчера взяли языка. Врет ли нет? В крепости тысяч шесть войск, да татарская конница в степи не дохвачи у них ни в чем, море их ни, голодом крепость не возьмешь, возьмем штурмом, сказал Лефорд, взмахнув перчаткой. Головин уверенно поддакнул: на ура возьмем, а кадиева. Часть вторая. Петр очарованно глядел на пелену Азовского моря, на стены, на искры полумесяцев на минаретах, на корабли, на пышный свет заката. Казалось, ожили любимые в детстве картинки. В Яве, вот она, неведомая земля. Ну, а ты как, Петр Иванович? Чего молчишь? Возьмем Азов. н у ж н о взять, ответил Гордон жестко собирая морщины урта. Из шатра принесли карту, положили на барабан. Генералы нагнулись. Пётр отчертил н о г т е м места, где стоять войскам. Гордону посреди, шагах в пятистах от крепости. Лефорту по левую руку, головину по правую. Здесь ломовая батарея. Тут мортиры. Отсюда п о в е д е м опросы. Ведь так, Петр Иванович? Можно и так. От чего же? Отвечал Гордон. Но позади нас останется татарская конница. Нужно разбить. Бросим на них казаков. Да, можно и разбить. Я говорю, трудно будет доставлять продовольствие с м и т и ш е в о й пристани. С каждым о б о з о м посылать большое войско – это трудно. Слышка, генералы, а от чего бы нам не доставлять припасы на лодках? Генералы свесили парики над картой. Гордон сказал: на лодках еще труднее. Дон заперт цепями. в у с т ь е Две к а л а н ч и с очень великой артиллерией. к а л а н ч и взять, господа генералы? Эх, к две к а л а н ч и Засмеялся Головин и п р и щ у р и л красивые глуповатые глаза на видневшуюся на западе за холмами верхушку круглой зубчатой башни. Гордо н о т в е т и л подумав, от чего же? Можно взять к а л а н ч и Ну, с Богом, Петр Иванович. Петр притянул г о р д о на защёки, поцеловал. Завтра снимайся и подступи к крепости. А мы немешкая пойдем всем войском, день два покидаем бомбы и на приступ. С турецких судов д о н ё с с я слабый звук р о ж к а играли зорю. Вечерняя тень покрывала залив. Еще краснели верхушки минаретов, но и они погасли. В воздухе только слышался сухой треск кузнечиков. Петр вошел в шатер, где две свечи горели на пышно накрытом столе. Сели на барабаны. з а д ы м и л о с ь б л ю д о с бараниной. Петр жадно опустил в него обе руки. л е ф о р т с н я в ш и й латы, чтобы способнее было веселиться, наливал венгерские воловенные кубки. Когда багровый головин гаркнул за первого бомбардира, от шатра вниз в темноту по редкой цепи солдат побежала заздравная, заздравная. Пушечных выстрелов заколебались свечи. Хорошо, крикнул Петр. л е ф о р т смеялся, наполняя кубки. Это хорошая жизнь, Петр. м а р к и т а н т к и девки, есть у тебя при лагере, господин генерал? спросил Головин, тоже отстегивая латы. л е ф о р т и Петр захохотали. По этой части в а р е н о й мадам к и н х о д о к послать верхового з а в а р е н ы м На утро Гордон, подкрепленный двумя стрелецкими полками, двинулся козову. Передовые казачьи сотни на р ы с я х поднялись на бурю у возвышенность перед крепостью и. т о т час начали осаживать. Несколько казаков поскакало назад к пехоте, идущей ч е т ы р ь м я колоннами, закричали татары: берегись, выноси пушки. С левой руки от возвышенности развернулась полумесяцем татарская конница, их было тысяч до десяти. Они двигались все быстрее, все гуще поднималась пыль, летели стрелы, казачьи сотни смешались, отдельные всадники, пригибаясь к коням, кинулись назад. напрасно полковники приказывали махать бунчуками. вся казачья лава, не вынимая шашек, поскакала вниз, но татары уже обходили справа. Косматые их лошадёнки стлались, кривые сабли крутились над головами, виск пыль. Часть казаков повернула, рубиться, смешались, сбились. Подбегала пехота, строилась четырехугольниками. Стрельцы на верёвках втаскивали пушки. Полумесяц татар смыкался. н е с т р о й н о раздались залпы, слоями дыма затянула возвышенность, пролетела взбешенная лошадь, по земле катился татарин, свистело ядро, разрывались залпы, люди, б е з у м е в стреляли, кричали, металлись офицеры, весь шум покрыли грохотом ломовые пушки, никто ничего не мог разобрать. то кого бьет? И что-то случилось, стало вдруг легче. Дым отнесло, ни татар, ни турок не было видно, только бились упавшие лошади и множество человеческих тел, неподвижных и дергающихся, разбросано по бурой земле. Впереди на холме стоял верхом на вороной лошади генерал Гордон. Железная спина его поблескивала, подзорная труба уперта в бок, маленькая сидая голова шариком торчала из лад, шлем сбились с него. Медленно взмахнул шпагой и шагом стал спускаться с холма Казову. по войскам закричали вперед, вперед, смелее! Отряд гордо наокапывался шансами, обставлял с я р о г а т к а м и вблизи крепости. Турки со стен стреляли из пушек по лагерю, наводя великий страх. Когда бомба упав, шипела и крутилась. Полковники, офицеры, стольники, дворцовые разные люди ложились сничком, закрывались об шлагами. Эти бомбы, непотешные горшки с горохом, рвались с таким грохотом, с толбому взлетала земля, что побледневшие воины только крестились, ни на что не способные. Один Гордон суровый и спокойный похаживал по лагерю, не оборачиваясь на злой посвист снарядов, покрикивал на солдат, чтобы не кланялись турецким мячикам. За поклоны буду наказывать. Не хорошо бывать трусом. Шандей, ш а н д е стыдно, а еще русский солдат. Как он и предсказывал, плохо получилось с продовольствием, в особенности питьевой водой. Татары жестокими напусками разбивали обозы, т я н у щ и е с я из митишевой пристани. Одолеть легкоконных татар не было возможности. Не принимая боя, засыпали русских стрелами, уносились в степь. Наконец лагерь был окончен. В глубоких окопах люди прятались от снарядов. Войска Лифора т и Головина только на четвертые сутки подошли к позициям с музыкой, барабанами, развернутыми знаменами. Петр важно шагал перед бомбардирской ротой. В ней рядовыми шли меншиков. Алёша Бровкин, Волков, недавно взятый на службу искусный пушкарь, голландец Яков Янсен. Впереди Петра выковыривал ногами, бил в медные тарелки огромный человек с медвежьим носом и толстыми губами. Новый с о б у т ы л ь н и к царя, литаврщик по прозванию. вариной мадамкин, йорники пьяница, каких еще не бывало. Петр с частью бомбардиров прошел в Гордона флагер. войска л е ф о р т а на левом крыле, головина на правом, спешно окапывались. Редуты, обнесенные фашинами и мешками с землей, были вынесены шагов на пятьсот к а м е н н ы м стенам крепости. Там. Между зубцами виднелись фески и острые глаза турецких стрелков. о п е р ш и с ь об Алексашкина плечо, Петр вспрыгнул на фашины. Гордон стремительно схватил его. Ахтунг! Берегись! Длинный ствол ружья между зубцами пыхнул дымком. Подзорная труба вылетела из рук Петра. Он соскочил в окоп. Прыгнулся к нему, кинулись. Он обнажил зубы, з а п е к ш е й с я улыбкой. Черт, собаки, проговорил с трудом. Дай фитиль! Бомбардиры откатили медную короткую мартиру, глядящую дулом в небо. Пётру м е л о бегая зрачками на людей, вложил карту с пороху. Покидал на руках двадцатифунтовое ядро, поправил запал, вкатил в мартиру, присев, навёл прицел с богом. Первая, отойди, мартира рыгнула пламенным облаком. Круглая бомба к р у т о ю дугой понеслась и упала близ крепосной т стены. Турки, в ы с у н у в ш и с ь между зубцами, кричали что-то обидное. Петр побагровел. Ему откатили вторую мартиру. Под высокими стенами Азова стыдно было и вспоминать недавнее молодечество взять крепость с н а л е т у Обложившая армия, возведя батареи и редуты. Две недели кидала бомбы. В городе занимались пожары. Рухнула одна из караульных башен. По всему случаю в землянке у Петра было большое шумство. Но к туркам снова подошли с моря двадцать галер с подкреплением. Пожары тушились. По ночам. Янычары, как з м е и подползали скривыми ножами к русским окопам, резали часовых, а стены продолжали стоять отчаянно неприступными. Хуже всего было с доставкой продовольствия. На консилии генералы решили крикнуть охотников, обещали по десяти р у б л е в за взятие колончей. Вызвалось до двухсот донских казаков. В подкрепление им дали солдатский полк. И ночью казаки, подобравшись к каланче, к что на левом берегу, попробовали взорвать ворота. Не удалось. т а к д о ломами р а з в о р о ч и л и с стен, ворвались. т у р о к было около тридцати человек. Четверых зарубили, остальным скрутили руки. Захватили пятнадцать пушек и так полили из них через Дон по другой к а л а н ч е что турки ушли и оттуда. Дело было великое. Дон свободен. В лагерях служили молебны. На п и р о в а н и и прибыл князь Папа из Митишей. Но неожиданно с т р я с л а с ь Большая беда. Дни стояли знойные. К полудню люди бродили как варёные, и щ а тени. Не хотелось драться. Никакой не было злобы. В котелках разносили щи с вяленой рыбой, выдавалась по чарке водки. к о с м а т а е солнце заливало нестерпимым жаром. Звенели кузнечики, липли мухи, воняло дерьмо. От зноя зыбкими казались азовские стены и башни. Пострадав нему о б ы ч а ю после обеда все в лагере ложились отдыхать, засыпали. Храпела русская армия от генерала до кошевара, клевали носом часовые. В такой сонный час пропал бомбардир голландец Яков Янсен. Первым хватился его Петр, когда во втором часу вылез из землянки, зевая и щурясь от белого света. Давеча собирались с шибить тремя бомбами минарет. Янсен поспорил, что шибет. Петр гаркнул: дьявол что ли его унёс? Обыскали весь лагерь. Один солдат сказал, будто видел. Как один человек в красном кафтане с мешком, с вещами бежал к крепости. Петр с г о р я ч а дал с о л д а т у в зубы, но действительно в землянке вещей Янсена не оказалось. Перекинулся к туркам. Велено было на утро по всем полкам сказать Аннафиму проклятому голландцу. Гордон, весьма обеспокоенный предательством, потребовал созвать консилий и заявил, что в лагерях головина или форта оборонительные работы ведутся спустя рукава, беспечно. Между лагерями ходов сообщения нет, и будет, турки сделают вылазку, кончится это бедой. Война не шутка, господа генералы. Мы отвечаем за жизнь людей, а у нас все будто играют д а шутят. у л е ф о р т а побледнели губы от гнева, г о л о в н обидясь, как бык, глядел на Гордона, но тот настаивал на немедленном приведении в порядок оборонительной линии. На войне нужно прежде всего бояться врага, господа генералы. Нам их бояться, как муху их раздавим. О нет, господа генералы, Азов не муха. Генералы начали ругать Гордона трусом и собакой. Не будь Петра, сорвали бы с него парик. В тот же день, в час, когда все войско крепко спало после обеда. Турки растворили крепостные ворота и без шума кинулись как раз к неоконченным траншеям в стыке между лагерями. Половина стрельцов были зарезаны, сонными. Другие, бросая алебарды и ружья, бежали к шестнадцатипушечной батарее, тоже к о е как укрепленной. Из пушек не успели и выстрелить. Турки перегоняли бегущих стрельцов, лезли скривыми ятаганами на редут, свизгом, нагнув головы, кидались в взбившуюся кучу пушкарей, где сын Гордона, полковник Яков, размахивал банником. В лагерях поднялась суматоха, стрельба. Петр стоял на крыше землянки, сжав кулаки, всхлипывал от возбуждения, крича, командовать бесполезно. Спросонок люди метались, как очумелые. Он увидел, через лагерный вал перелез Гордон с поднятыми пистолетами. Старческой рысью побежал к р е д у т у спасать сына. За ним хлынула беспорядочная толпа зеленых, красных, синих кафтанов на валу лефортова лагеря, отчаянно размахивали знаменем. Оттуда тоже густо побежали на выручку. Всё поле покрылось солдатами, з а х в а ч е н н ы й редут окутался дымом. Турки стреляли, прикрывая отступление. они увозили пушки бегом по склону крепости, скатывались с волов редута, отмахиваясь, отстреливаясь, мелькали красными шароварами. Разбросанные по пуль русские теперь стягивались в неровную линию, и она быстро задвигалась за турками крепости. з е м л я н к и откуда смотрел Петр, все это походило на игру. Наша берет, турки за ними русские скатились в крепостной ров. Лошадь! закричал Петр. Штурм, трубачи! Он топал каблуками, но никто его не слушал. Мимо проскакал со с т е к л е н е в ш и м и глазами Алексашка Меньшиков, хлеснул т шпагой лошадь, перемахнул через ров. Ура! Ревел его разинутый рот, трещали барабаны, и вдруг что-то случилось. Турки добежали до стен, ворота раскрылись, вывалилась толпая н ы ч а р и к. Кто-то на белом коне, весь в красном, в большой челме, раскинул в з д е т ы е руки, сквозь выстрелы донесся такой страшный вой, что Петр содрогнулся. Русские уже бежали назад, за ними конные и пешие турки падали. Падали. Петр схватился за виски. Снова увидел Алексашку. Он мчался к Тому в красном в челме. Шиблись клубы порохового дыма, разрывы бомб, взбесившиеся лошади, люди вырастают, подбегая, ужасом исковерканы лица, через брустверы скатывают совокоп, разбитый. разбитый. Потеряли на этом деле до пятисот человек, полковника, десять офицеров и всю батарею. Несколько дней Петр не глядел в сторону крепости, где турки скалили зубы. Алексашка перед кем только мог хва стался кровавленной шпагой. Алексашка-то был герой. В лагерях приуныли. Вот тебе и поспали. л е ф о р т и Головин не показывались на глаза. Теперь в их лагерях только и видно было, как летела земля с лопат. Петра изумила неудача. Ходил мрачный, не разговорчивый, будто повзрослел за эти дни. Клином засела, азов должен быть взят, славно ли б е с с л а в н о хоть всю Россию на карачки поставить, азов будет взят. По вечерам, сидя под звездами у землянки, покуривая, он расспрашивал Гордона о войне, о счастье, о славных полководцах. Гордон говорил. Тот полководец счастлив, кто воюет кашей до да лопатой, кто упрям, я о с т о р о ж е н Если золдат доверяет полководцу и золдат сыт, он храбро воюет. И з пушек по крепости Петр более не баловался. Дни проводил на з е м л я н ы х работах, в вопросах. к о и м и войска шаг за шагом приближались к крепости. Скинув кафтан и парик, копал землю, плел фашины. Здесь же ел с солдатами. Азов со стороны реки был расположен на полугоре. Гордон посоветовал возвести напротив крепости на острове шанец с батареями. Вызвался на это опасное дело Яковдолгорукий, человек злой, упрямый. Ему хоть голову потерять, найти было честь на войне. Ночью с двумя полками он занял остров и окопался. На утро турки поняли опасность и начали переправляться сильным отрядом с татарской конницей через Дон на правый берег, чтобы оттуда сбить русских с острова. Гордон послал к обоим генералам просьбу идти на выручку долгорукому и сам, не дожидаясь, пошел с пушками и конницей и стал за рогатками ниже острова. Турки испугались, остановились и так стояли. Гордон на левом берегу, долгоруки й в страхе, на острове турки тоже в смущении на правом. л е ф о р т и Головин медлили, а потом мы совсем решили не выходить из лагерей. о б о и м Гордон становился поперек горла. Пускай д е один справляется. Петр с высоты р е д у т а следил за движением войск и так же, как и все, не понимал, что происходит. Вмешаться боялся и вдруг татарская конница кинулась в воду и поплыла. е н ы ч а р держались за хвосты лошадей. Татары ушли в степь, турки назад в крепость. Гордон вернулся с музыкой и развернутыми знаменами. с р а ж е н и е выиграли без выстрела. С острова понеслись бомбы на озов, видны е как на ладони, разрушали дома, зажигали пожары. Было видно, как жители, спасаясь, бежали под стены. В русском лагере началось веселье, опять заговорили о штурме, но и на этот раз Гордон удержал от неразумной попытки. у г о в о р и л попробовать, быть может, комендант крепости Муртаза Паша сдастся на добрых условиях. После жаркой бомбардировки, когда весь Азов задымился, послали двух казаков с грамотой к Паше. Глядели, что будет. Казаки подошли к стенам, махали шапками и грамотой. Их впустили в ворота, но через мало е время вытолкнули бесчестно царских т о п о с л о в Грамоту они принесли обратно. На ней рукой Яковаянсена были написаны русские нехорошие слова. В шатре у головина Гордон напрасно у в е р я л что по военной науке. Должно сначала подойти к стенам опрошами и пробить брешь, только тогда идти на штурм. Его не хотели слушать. Генералы сидели за стаканами вина. Пётр, обхватив голову с к р е б затылок, глядел на свечи. Ему уже мерещились звуки победных р а ж к о в на стенах Азова. Гордон стучал шпагой. п р и с л а в н ы й маршал Конде имел всегда обыкновение Конде Конде, перебивая, г н у с и л голове. Наиди ты с Конде, с тобой только время проволокли, д а честь государеву заморали. Лефорт нагло улыбался в лицо. п е т р у прямо желал немедленного приступа. Штурм назначили. На п я т августа вызвали охотников, офицерам обещали по 25 пяти р у б л е в солдатам по десяти, кто возьмет пушку, полковые попы за обедней склоняли людей пострадать. В солдатских и стрелецких полках охотников не нашлось, у г р ю м о поворачивали спины, нашли дураков на э такую страсть. Но донские казаки прислали к Петру Есаулов сказать, что две с половиной тысячи казаков готовы лезть на стены, а нужно и более наберется, лишь бы потом отдали им Мазов, хоть на сутки пограбить. Петр, а за ним и генералы обняли Есаулов, обещали отдать крепость на три дня. В подсобу отребили пять тысяч стрельцов и солдат. В ночь перед штурмом Гордон вошел в землянку, где Петр при свете наплывшего огарка сосал трубку над двоенной картой. Говорил с солдатами: "Но ну что, Петр Иванович? С Богом значит". Гордон сел, держа шлем на коленях. Старик устал. с е д а я и щ е т и н а на ввалившихся щеках, трудно дышал, открыв большие зубы, из коих не хватало двух спереди, с ласковой грустью глядел на самонадеянного мальчика, а может быть, так и нужно было, чтобы молодость шла на пролом. Часть третья. Зимой будем строить большой флот в Воронеже, сказал Петр, поднимая покрасневшие глаза. Завтра нужно взять Азов, Петр и в а н и ч указал чубуком на небольшой залив на западе от Усть-Ядона. Гляди, здесь поставим вторую крепостцу. За зиму турки не просунутся в Азовское море, а весной мы приплываем сюда с большим флотом. Гляди, в проливе под к е р ч ь ю ставим крепость и все море наше. Строим морские корабли и в черное море. Чебук летал по карте. Здесь уж мы на просторе. Крым будем воевать с моря. Крым наш. Остается Босфор и Дарданеллы, войном ли миром пробьемся в Средиземное море шелком, пшеницей завалим. Гляди, какие страны: Венеция, Рим, а вот гляди Москва. Водным я путем повезем товары до царицына. А здесь, где мы шли до Паншина через Волок, пророем канал в Дон прямиком. Москва, Рим, а? Тогда будем купцы, Петр Иванович, возьмем озов. Гордо н ответил, подумав. Я хорошо не знаю. Я видел золдат, многие очень глупые. Они думают, что можно идти на приступ без лестниц. У многих я видел на лице раскаяние, даже уныние. Но я сказал, назвался груздем полезай в кузов, кто назвался, все пойдут. Трусов я буду расстреливать. Впрочем, все готово: лестницы, фашины, ручные бомбы. Будем молить Бога о помощи. Петр не был спокоен. В первом часу ночи разбудил Меньшикова, и они поскакали в казачий табор. Там было тихо. Казаки беспечно спали на возах. Встретил атаман бритоголовый, крепколицый, с б е г а ю щ и м и глазами. Посадил Петра у костра на седло, сам сел по-турецки. Казаки столпились вокруг, принесли вяленые рыбы, водки. начались разговоры смелые насмешливые казаки ни дьявола видно не боялись протискавшись к костру к озарявшему черные бороды дерзкие лица говорили с усмешками самая сила самый сок ч е л о в е ч е и й казачество то а что в Москве про нас знают что мы д е разбойники? Эка, пришлют к нам воеводу, так он больше разбойничает. Вот и хорошо, государь, что ты к нам пришел. Ты на нас посмотри хорошенько. Разве мы на дурных похожи? Казаки, орлы, ха-ха! Нас надо беречь. Когда зазеленел восток, по табору полетели. Негромкие окрики. Сотни казаков начали перелезать через земляной вал и, как кошки, скрывались в темном поле в стороне прибрежных стен крепости. Другие садились в струги, тащили веревки с крючками, легкие лестницы. Табор неслышно опустел. В огромном небе бледнели звезды. Закричали обозные петухи, предутренний ветерок знобил плечи, на севере блеснул короткий свет, ударила пушка, это Бутырские и Тамбовские полки генерала Гордона пошли на приступ. На стену удалось забраться только Бутырцам и Тамбовцам. Идущие вслед стрельцы у с л ы х а л и бешеную резню, л я с к железа, зарабили и залегли в вишневых садах сожженной с л о б о д ы Казаки отчаянно приступали со стороны реки, но лестницы оказались короткими. Турки валили со стен камни, лили горячую смолу, казаки...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 Вчера смеялись мы с в а н ю ш к о й Вон его птицы клюют. И куда нам лезть к туркам? Чего мы тут не видели? Разве мы можем воевать? Всех побьют. Одни генералы в Москву вернуться. К царю в Головинский шатер сошлись генералы. Гордон был печален и молчалив. л е ф о р т скучно подавлял з е в о т у не глядел в глаза. Упал и лицом головин то и дело ронял голову. Только пришедший с царем м е н ь ш и к о в героически п о д б о ч е н и в а л с я Голова обвязана тряпкой, шпага опять в крови был на стенах. Его дьявола смерть не брала. Петр сидел гневно вытянувшись. Генералы стояли. Но «Ну, он спросил: "Что скажете, господа генералы?" л е ф о р т незаметно пожал Гордону локоть. Головин безнадежно махнул кистями рук. Осрамились в конец. Что ж, осаду снимать? Они молчали. Петр стучал ногтями, щека подергивалась. Меньшиков шагнул к столу, глаза наглые протянул руку. Петр Алексеевич, дозволь, мне не по чину здесь говорить, но как я сам был на стене, агу проткнул шпагой, конечно. Скажу про их обычаи. Натурка надо считать наших солдат. Пятеро на одного, ведь страх до да чего бешеные. у ш а г а т а у меня на шпаге, а в и ж и проклято я от злости как боров зубами за железо хватается. Да и вооружение у них способнее нашего. Ятаганы, бритва, его шпагой, а л и б е р д ы ш о м он три раза голову снесет.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 Петр откинувшись, г л я д е л о с т е к л е н е в ш и м и глазами на недавних приятелей-собутыльников. м а т ь в а ш у т а к генералы, гаркнул он багровее. Сам поведу осаду, сам нынче в ночь начать подкопы. Хлеб, чтоб был, вешать буду. С завтрашнего дня начинается война. Алексашка, приведи инженеров. В шатер вошли постаревший и о б р ю с кший Франц Тиммерман и костлявый высокий молодой человек с умным открытым лицом и наземец Адам Вейде. Господа инженеры, Петр расправил ладонями карту, п р и д в и н у л свечу. К сентябрю должно взорвать стены. Глядите, думаете, на подкоп даю месяц с р о к у Он поднялся, зажег трубку о свечу и вышел из шатра глядеть на звезды. Алексашка шептал что-то у него за плечом. Генерала стали стоять ь с в шатре с м у щ е ё н н ы е небывалым поведением бомбардира. Осада. продолжалось. Турки, ободренные неудачей приступа, не давали теперь покоя ни днем, ни ночью. Разрушали работы, врывались в траншеи. Татарская конница носилась в тучах пыли под самыми лагерями. Громили обозы. Много казаков погибло в схватках с нею. Русская армия таяла. Не хватало то того, то другого. С черного моря пошли грозовые тучи, таких гроз еще не видали московские люди. Пылающими столбами падали молнии, от грома дрожала земля, потоки дождя до верху заливали окопы и подрывные траншеи. Вслед за грозами н е ж д а н н о подкралась. Осень с холодными и серенькими днями, теплой о д е ж и в армии не было запасено, начались болезни. В стрелецких полках началось ш е п т а н и е И что ни день, на холодеющей п е л е н е м о р я вырастали паруса. К туркам шло и шло подкрепление. л е ф о р т Не раз пытался склонить Петра снять осаду, но воля Петра будто окаменела. Стал суров, резок, похудел до того, что зеленый кафтан болтался на нем как на жерди. Шутки бросил. Князь папу, появившегося пьяным в лагере, избил черенком лопаты. Никто не думал, что можно было работать с таким напряжением, как требовал Петр, но оказалось, что можно. В середине сентября инженер Адам Вейде донес, что подобрался уже под самый бастион, и рабочие в подкопе слышат какой-то шум. Не ведут ли турки к о н т р м и н у Тогда все дело пропало. Петр лазил с огарком в подкоп и тоже слышал шум. Тут же было решено немедлить и взорвать хоть бы одну мину. Заложили восемьдесят три пуда п о р о х у отдали приказ по войскам готовиться к приступу. Тремя пушечными выстрелами оповестили рабочих и солдат. Петр поджег шнур и побежал вглуб лагеря. За ним Алексашка и Вриной Мадамкин. Турки бросились со стен за в н у т р е н н и е у к р е п л е н и я Стало необыкновенно тихо. Только каркали вороны, летя за д о н Внезапно под стеной крепости земля поднялась бугром, раздался тяжелый грохот, из распавшегося бугра взлетел, раскидываясь косматый стол погня, дыма, земли, камней, бревен, и через минуту все это начало валиться на русские окопы. Дунул горячий вихрь, с ш и п е н ь е м неслись горящие бревна до середины лагеря. В трех шагах от Петра упал в р е н о й мадамкин с проломанным черепом. До полута роста солдат и стрельцов, два полковника и подполковник были убиты и поранены. н а в о й с к а напал. неописуемый ужас, когда р а з в е я л а с ь пыль, увидели нетронутые стены и на них б е ш е н о х о х о ч у щ и х турок. К Петру боялись подходить. Он сам написал в крифе в кось, т пропуская буквы, брызгая чернилами приказ. чтобы не позднее конца сего месяца быть общему приступу с воды и суши заканчивали оставшиеся неповрежденными два минных подкопа войскам велено исповедаться и причаститься и все готовились к смерти постоянно теперь видели Петра объезжающего лагеря на к о с м а т о й лошаденке по худым его ногам хлестала трава на уши на х л о б у ч е н рыжий от дождей в о й л о ч н ы й трех неизменно позади верхами меньшиков с пистолетами заткнутыми за шарф и Алексей Бровкин с т р у б о ю мушкетом люди прятались в окопы Не то, что противное слово не скажи, а заметят не веселую морду, прицепятся эти трое дьяволов, позовут унтерофицера и допрос, чуть что плети. Несколько стрельцов, говоривших между собой, что где пригнали сюда русским мясом турецких воронов кормить. Петр бил по лицу и велел повесить в обозе на вздернутых оглоблях. В ночь на двадцать п я т августа Петр переправился на остров к Якову Толгорукому, чтобы оттуда следить за боем. Во всех лагерях войска не спали. Полковые п о п ы сидели у костров, так было приказано. повсюду шевелились усы унтер-офицеров, на зябком рассвете полки вышли в поле, раздались два взрыва, мрачным пламенем на минуту озарила минареты крепости холмы реку, человеческие лица ужасом раскрытые глаза, русские пошли на приступ. б у т е р с к и й полк ворвался через пролом стены и бился на внутренних п а л и с а д а х поражаемый ручными бомбами. Преображенцы и Симеоновцы подплыли на лодках, приставили лестницы, полезли на стены. Турки пронзали их стрелами, кололи. Пиками люди сотнями валились с лестниц, зверели, лезли, задыхались матерной руганью, влезли. Сам Муртаза Паша с вежавшими не по человечье я н о ч а р а м и кинулись рубиться. Остальные полки подошли к стенам, кричали и суетились, но не хватило ярости. умирать не полезли стрельцы опять не пошли далее вала тогда Гордон приказал бить в барабаны отбой б у т ы р ц е в только половина убралась живыми и з пролома п о т е ш н ы е дрались уже более часа Тисня, Муртазу, Пашу врывались в узкие улицы, где из-под обгорелых развалин летели стрелы, бомбы, камни, но никто не пособлял. Петр бесновался на острове, гнал верховых, чтобы вернуть, снова бросить войска на стены. л е ф о р т в золотых латах, в перьях, скакал с захваченным турецким знаменем среди смешавшихся полков. Головин как слепой колотил людей яблоками копья. Гордон один на валу под стрелами и пулями хрипел и звал войска, доходили до рва и пятились. Многие бросив ружье или пику, садились на землю, закрывали лицо. Убивайте так уж, не пойдем, не можем. Снова барабаны ударили, отбой. Все затихло, и в к р е п о с т и и в лагерях слетались птицы на к у ч е мертвых тел. На т р е т ь и сутки в ночь осада была снята. Не зажигая огней, б е з ш у м а о впрягли пушки и пошли по левому берегу Дона. Впереди о б о з ы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 Продолжали двигаться нагайским берегом в виду татар. Гордону приходилось непрестанно отражать их напуски. Поворачивали пушки, строились четырехугольниками, залпами отбивались. Все же заблудившийся ночью солдатский полк с в е р т а погиб весь п о Татарскими саблями с полковниками и знаменами живых увели в плен. За Черкаском татары отстали, теперь шли безлюдной голой степью, да едали последние сухари, не из чего было зажечь огня, негде укрыться от ночной стужи. Грядами наползали осенние тучи, подул северный ветер, нанес и з м о р о з ь обледенела земля, повалил снег, закрутилось в юго. Солдаты, босые в летних кафтанах, брели по мертвым забелевшим равнинам. Кто упал, не поднимался. На утро многих оставляли лежать на стану. За войском шли волки, завывая сквозь вьюгу. Через три недели добрались до Валуек. Всего треть осталась от армии. Отсюда Петр с близкими уехал вперед в Тулу на оружейный завод Льва Кирилча. За царем везли двух пленных турок и отбитое знамя. С дороги Петр написал князю Кесарю: ю м и н х е р к е н и к По возвращении от невзятого Азова с консилии господ генералов указано мне к будущей войне делать корабли, г а л и с т ы галеры и иные суда. В коих трудах отныне будем пребывать непрестанно, а сдешним возвещаю, что отец ваш государев святейший Иоанникит, архиепископ п р е ш п у р г с к и й и вся Яузы и всего кукую патриарх с х о л о п я м и своими дал Бог в добром здоровье, Петр. Так без славы окончился первый а з о в с к и й поход.